Глава пятая «Чувствуй закричала, выбежав в сад. «Чуча!» Я не могла понять, что произошло. Почему князь очнулся и тут же опять впал в странный сон? Что спровоцировало пробуждение? Мне срочно нужен был тот, кто мог дать ответы на мои вопросы. Но на мой крик никто не откликнулся. И я помчалась к малине. Мышь словно испарился, а миска, стоявшая на земле, была заполнена едва ли на одну четвертую часть. — Чустуфос, ты где? — позвала крылатика. «Чуча — Чуча! Ветки малины затрепыхались, раздвинулись, и появилась заспанная мордаха фамильяра. Сведя брови на переносице крохотного носика, он выпалил. — Ну, и чего так орать? Тут я, тут работаю. — Вижу, как работаешь, — хмыкнула в ответ. — Да я только на минуточку прилег, — раздалось в ответ. — Знаешь, как трудно собирать малину. «У меня лапки маленькие, кусты колючие, солнце жаркое!» А дальше понеслась тирада о бедном и несчастном Чустофусе, которого угнетает и заставляет работать злая Лиза. «Послушай», — перебила его, — «там Бальдемар очнулся». «Только вот...» «Что?» — мыш поспешил рвануть ввысь. Проследив за ним взглядом, поняла, что он помчался в круглую комнату. Я быстрым шагом направилась к замку. Когда поднялась по лестнице, навстречу мне вылетел взволнованный фамильяр. Зависнув в воздухе, он ткнул в мою сторону лапкой и выпалил. «Ты зачем меня обманула? Вальдемар все так же пленник тяжелого сна! Как ты могла? Как?» и на глазах мышонка появились слезы. Он закрыл мордашку лапами и зарыдал. — Чуча, успокойся! — шагнув к нему, крепко обняла фамильяра. — Ты просто поспешил и не услышал самого главного. Вальдемар действительно открыл глаза и даже улыбнулся, но через мгновение вновь погрузился в странный сон. Не знаю, что произошло и почему. — Это правда! — послышался всхлип. «Да», — погладила мышь по голове, «у твоего князя удивительные глаза цвета неба». Чустуфус чуть отстранился, заглянул мне в лицо, и взгляд у него был безумно довольным. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» подозрительно посмотрела на него. «Нет», — фамильяр встрепенулся. «Лиза?» Нам надо быстрее пригласить гостей. Все должны узнать, что у князя появилась невеста и Мирянка. Да я же не против, — пожала плечами. Чем быстрее Вальдемар очнется, тем лучше. Я хочу вернуться домой, ведь там осталась мама, и, думаю, ей плохо без меня. Надо, чтобы правитель поскорее узнал о тебе, и тогда он обязательно поможет нам». Чувство Фус явно был взбудоражен новостью о том, что хоть на мгновение его хозяин пришел в себя. «Мы можем заранее разослать приглашение», — предложила я. «И, возможно, слухи долетят до него быстрее». «Точно! Но сначала надо определить, когда мы можем устроить прием», — задумчиво посмотрела на крылатика. «В принципе, помещения готовы». Осталось только постирать шторы из фойе, ну и украсить вокруг живыми цветами. «Да», — согласно качнул головой Чуча. «Потом нужно придумать меню, решить вопрос с музыкой, ну и все остальные мелочи». «Здорово!» — мышь потер лапками. «Скоро-скоро Вальдемар очнётся. «Надеюсь. Давай обсудим меню». Мы спустились на кухню, и пока я готовила для нас обед, Чустофус с умным видом предлагал блюдо. Одна половина названия мне была неизвестна, а другую я просто не представляла, как готовить на старинной печи. В какой-то момент фамильяр испуганно посмотрел на меня и выпалил. — А кто будет обслуживать гостей? — Ты, — пожала плечами. Мышь резко стал серым, вытаращил глаза и, представив объем работы, жалобно простонал. — Я не могу, у меня лапки! — короткие, — закончила за него я и хмыкнула. — Тогда придется мне. — Да! — воскликнул Чустуфус, даже не скрывая своей радости, что работать будет кто-то, а не он. С ухмылкой посмотрела на наглеца. В какой-то момент, поймав мой насмешливый взгляд, он замер, нахмурился и выпалил. «Ты же будущая княгиня! Подобное в приличном обществе не допускается! Ты не можешь!» «Ну, ты не можешь, я не могу. Что будем делать? Давай наймем слуг!» Тут же последовало предложение. — Согласна, — кивнула в ответ. — Платить чем будем? У тебя есть деньги? У меня нет. — У меня тоже, — раздалось в ответ. — А может, ты где-нибудь заработаешь? Мыш рухнул на стол, театрально изображая обморок. — Хватит притворяться, — ткнула его пальцем. — Беда, беда, огорчение. Крылатик вскочил и забегал по столу. Денег нет, вернее есть, но в сокровищнице Лиза все пропало. В глазах мыша читался неподдельный ужас. Знаешь, у меня есть идея. Осторожно произнесла я. Какая? Ну, раз я и намирянка, может, проведем прием по правилам моего мира. И это как? Я сделаю небольшие закуски и устроим шведский стол. Какой-какой? Чуствуфус заинтересованно посмотрел на меня. Это когда готовится несколько блюд, все ставится на общий стол, и каждый гость самостоятельно берет то, что ему нравится. Это же происходит с напитками, конечно, будет необычно, но зато мы обойдемся без прислуги а другого варианта нет, — крылатик пристально посмотрел на меня. — Ну, можем взломать сокровищницу, — предложила первое, что пришло в голову. — Не выйдет, — послышалось в ответ. — Там личная печать князя. Пока ты не стала его супругой, родовая магия просто не пропустит тебя. — А тебя? — И меня, — вздохнул мышь. Ну, тогда можно продать что-то ненужное. У фамильяра дернулся глаз и тут же раздалось. Что ненужное? Здесь все нужное! Ну, тогда возвращаемся к первому варианту. Прием по правилам моего мира. Чувствуфус был вынужден согласиться. А как быть с музыкой? — уточнила я. На музыкантов денег нет. Это самое простое. — стоя, Махнул лапой мышь. — У князя есть магическая шкатулка. — Ну, тогда переходим к следующему вопросу, — хлопнула в ладоши. — Что мне надеть? — С этим разберемся, — Чустофус вздохнул. — У сестры князя осталось прекрасное бальное платье, которое она так и не одела. Думаю, тебе понравится. Я еще хотела уточнить список гостей и как будет происходить отправка приглашений, когда по замку неожиданно пролетел странный глухой звук, от которого, казалось, подпрыгнули даже стены. — Что это? — испуганно посмотрела на фамильяра. — Кажется, кто-то приехал. Мышь рванул в фойе, и я последовала за ним. Действительно, кто-то мощно тарабанил в дверь, не сдерживая силы. Замерев перед ней, перепуганно посмотрела на своего маленького помощника. — Ты чего? — уточнил Чустуфус. Страшно, — призналась в ответ. «Открывай — Открывай! — настоятельно произнес мышь. — Поверь, чужаки сюда не забредут! Поглубже вздохнув, открыла дверь. На пороге стоял светловолосый парень в черном сюртуке и узких штанах. «Добрый день! Я могу видеть князя де Леви? поинтересовался он, пристально разглядывая меня. Чустуфус сел мне на плечо и ответил. «Князя в данный момент нет дома, но перед вами будущая княгиня рода. И, может, она вам сможет помочь?» Княгиня? Парень опешил и, низко поклонившись, протянул конверт. Письмо от верховного правителя. — Спасибо! — Чуствуфус ответил за меня и, как бы, между прочим, произнес. — Уважаемая княгиня, а в вашем мире есть концы? — Нет, — качнула головой. Фамильяр посмотрел на юношу и пояснил. — Наша госпожа... Иномерянка, и многое в ее прежней жизни было по-другому. Парень вскинул на меня изумленный взгляд, а потом еще ниже поклонился. Мое почтение, княжна. В ответ я улыбнулась. Гонец быстро развернулся и направился к лошади, которая ожидала его у ближайшего дерева. Хм, Чустофус довольно ухмыльнулся. Закрыв дверь, я уточнила. «Ну, и что будем делать? Как что, читать?» «Кстати, правитель о тебе вскоре узнает. Я уверен, что этот гонец доложит о необычной княжине и ее странном наряде. Думаешь?» «Уверен!» Мышь нетерпеливо завозился на моем плече. «Ну, открывай же скорее!» Замерев перед зеркалом, пристально рассматривала свое отражение. В необычном наряде я чувствовала себя некомфортно, хотя он был очень красивым. Нежно-голубое платье с приспущенными плечами и длинной пышной легкой юбкой, украшенная сияющими частицами, смотрелось весьма элегантно и роскошно. Поправив лифт, расшитый золотом, Пытаясь поднять его повыше, невольно вздохнула. «Что не так?» — цокнул Чуствуфус, до этого времени молча наблюдавший за мной. «И все-таки мне кажется, что вырез на этом платье неприлично глубокий. Кажется ей, — мышь хмыкнул, — ты будущая княгиня рода Деливи и должна сиять!» «По твоим словам...» Мое самое важное достоинство — грудь. Может, лучше тогда сразу выйти в неглиже, чтобы гости, так сказать, с порога оценили и прониклись моей невероятной красотой?» Скептически поправив вырез на груди, которая приобрела пышную форму из-за специального корсета, добавила, «Я похожа на куклу с большим бюстом». Чувствуфос подкатил глаза и выпалил. «Вечно ты недовольна! Я так старался! Это платье красивое, тебе к лицу. Оно классическое, а значит, ты не будешь выглядеть старомодно. И самое главное, другой наряд взять негде. Местную знать надо встретить достойно, ведь первое впечатление не исправить». Может, накинуть тонкую шаль на плечи?» Пропустив мимо ушей слова мыша, поинтересовалась я. «Чтобы люди стали шептаться, что тебе есть что скрывать, Лиза, ты и так весьма необычная княжна. Впрочем, как и наш прием. Может, зря мы все это затеяли?» «Вот скажи, ты хочешь разбудить своего князя?» Я повернулась к Чустовусу. «Хочу». Ни ты, ни я ему помочь не в силах, согласен?» Крылатик вздохнул и кивнул. «Ты права, да и потом, что я зря мотался по округе, доставляя приглашение, как вспомню!» Чуча положил лапку на грудь и тяжело вздохнул. «Я же фамильяр!» «А был, как простой гонец, если кто-то узнает, вот стыдобата будет!» «Никто ни о чем не догадается», — заверила я. «Этот прием — наш единственный шанс привлечь внимание вашего правителя. Думаю, не получив ответа от князя на свое письмо и узнав обо мне, он обязательно захочет встретиться, и тогда я попрошу его о помощи». «Надеюсь, так и будет», — чувствуфус взлетел и схватил лапками тонкое золотое колье из многочисленных подвесок, украшенных сияющими белоснежными камнями. — Нам надо поторопиться! — я согласно кивнула. Все было очень непросто. Письмо от правителя оказалось весьма коротким. В нем князю Вальдемару де Леви предписывалось немедленно явиться во дворец для продолжения своей службы на благо мира. После допроса с пристрастием мне удалось выяснить у фамильяра, что в свое время Вальдемар занимал должность главы Ордена Магов, но потом оставил дворец, полностью погрузившись в поиски той, кто предназначена ему, то бишь меня. Как предположил Чуствуфус, видимо, верховный правитель решил вернуть своего подданного в свет, потому что князь Деливи, являлся одним из самых сильнейших магов в мире. К сожалению, сообщить о том, что случилось с князем, мы не могли, потому что ни я, ни чувство фус не обладали. И отправить послание порталам не могли, а Гонец сразу поспешил уехать. Оставалось надеяться, что когда слухи обо мне дойдут до верховного правителя, он захочет встретиться. «Ну вот, теперь ты настоящая красавица!» — послышалось довольно цоканье. Подняв взгляд на свое отражение, попыталась посмотреть на себя со стороны. Передо мной стояла молодая красивая девушка, настоящая принцесса, сошедшая с экрана телевизора. «Леди!» — пронеслось в голове. «Надо же! А желания действительно сбываются!» «Так, а теперь давай повторим правила. тоном строгого учителя произнес Чустуфус. «Что ты будешь делать, когда прибудут первые гости?» «Стоять у лестницы и улыбаться». «Что будешь отвечать, когда спросят о Вальдемаре?» «Что князь был вынужден срочно уехать на аудиенцию к правителю» и просил передать, что весьма сожалеет, что не сможет встретиться лично. «Как ты попала в этот мир?» — задал мышь очередной вопрос. «Волей судьбы!» «Ну и самое главное, помнишь?» «Улыбаться и помалкивать, а еще, чтобы не ни произошло, ничему не удивляться». «Умница!» — Чулстуфус взволнованно захлопал крыльями. «Я буду постоянно рядом. Не переживай!» Спускаясь вниз, невольно чувствовала себя девочкой, которой предстоит побыть на первом своем бале. Сердце взволнованно билось. «Лиза, ты должна быть спокойной. Разве тебе есть дело до того, кто и что подумает?» «Нет», — мысленно ответила сама себе, гордо вскинув голову. «Ты очень красивая!» Мне на плечо опустился крылатик. «Все-таки магия не ошиблась. Ты настоящая княжна!» «Чуча, помнишь историю о Золушке?» «О ком, о ком?» Фамильяр заглянул мне в лицо и признался. «Такой княжны не знаю». «Это не княжна, а обычная девушка, которая вышла замуж за принца и стала королевой». «За принца?» — Дворовая девка! — крылатик хмыкнул. — Да такого не бывает! — Бывает! — улыбнулась в ответ. — Но эту историю я расскажу тебе чуть позже. Кажется, гости прибыли. Я кивнула на дверной проем. Так как дворецкого у нас не было, мы выхрутились таким образом. Открыли дверь и украсили ее цветами. Вышло довольно симпатично и даже вредный фамильяр признал, что это отличный выход из данной ситуации. — Ты права! — Чуствуфос подлетел к магической шкатулке и открыл крышку. Замок мгновенно наполнился чарующей музыкой. Натянув улыбку на лице, пристально уставилась на наших первых гостей. — Ко мне медленно и важно — Приближалась княжеская чита Марье. Об этом шепнул Чуствуфус, который вдруг взмыл к потолку, оставив меня в одиночестве. Глава семейства был невысокий, полноватый мужчина. Со стороны казалось, что еще мгновение, и черный фраг, который ему явно был маловат, лопнет прямо на нем. Гордо задрав курносый нос, Ко мне важно шел господин, внешне напоминающий пингвина. Сопровождала его высокая худощавая женщина, которая на фоне супруга казалась дылдой, иначе и не скажешь. Добрый день. Мужчина кинул меня масляным взглядом и чуть склонил голову, продемонстрировав лысеющий затылок. Позвольте представиться. Князь Альберт Марье. А это моя супруга, княгиня Катрина. Мы ваши ближайшие соседи северы. Приятно познакомиться, княжна Елизавета. Улыбнулась в ответ и присела в книгсине. Этот поклон с приседанием мы репетировали с Чусофусом много дней. Но все равно каждый раз я чувствовала себя по-идиотски. А где наш дорогой Вальдемар? — спросил Альберт, не сводя жадного взгляда с моего бюста. Этот наглец буквально раздевал меня глазами, не стесняясь присутствия супруги. К сожалению, верховный правитель пригласил его на аудиенцию, и он был вынужден в скором порядке покинуть родовое имение. Моментально выдала заготовленную речь. «Жаль...» Мужчина внезапно взял меня под руку и провел по ней слюнявыми губами. «Я очень рад знакомству с вами, княжна. Надеюсь, мы станем друзьями». «Похотливая зараза!» — промелькнула мысль. Видимо, чувствуфос подумал о том же самом, потому со всего размаха с потолка ринулся князю на плечо. «Ой!» — испуганно вскрикнул тот, резко выпрямившись. Заглянув в побледневшее лицо мужчины, мышь, оскалившись, улыбнулся и промолвил жутким голосом. «Добро пожаловать!» Княжна Катрина нервно передернула плечами и потянула мужа за руку. «Милый, прошу в зал!» — показала рукой в сторону, где были накрыты столы. «Сегодня прием будет проходить по традиции моего мира. «Поэтому ничему не удивляйтесь». «Да-да, конечно», — Катрина, взяв мужа под руку, потащила его к угощениям. Замерев над фуршетным столом, эта милая семейная пара стала перешептываться, рассматривая крохотные закуски. «Так как готовила я одна, то остановилась на самом простом». Маленькие разнообразные канапешки, тарталетки из батона, рулетики из теста и овощей, фруктовые и сырно-колбасные тарелки. А еще свежие овощи. Все вышло очень красивым, хотя было изготовлено из самых простых продуктов. «Князь — Князь Олег дочерми! — шепнул мне Чуча и вновь куда-то улетел, оставив меня в одиночестве. Новый гость был красив, высокий, статный, черноглазый брюнет завораживал. Он напоминал грациозную пантеру, готовящуюся к прыжку. Его дочерьми оказались девушки лет четырнадцати. Юные красавицы были похожи между собой, как две капли воды. «Здравствуйте!» – мужчина величественно склонил голову. «Мое имя — Петр Аллегра, а это мои наследницы — Дана и Дина, княжна Елизавета». Потом последовал короткий расспрос о Вальдемаре, и новые гости присоединились к чите Марье. Соседей оказалось немало. Мне, несмотря на усталость, накопленную за многие дни, Всем приходилось улыбаться и знакомиться, хотя их непривычные имена в голове быстро перемешались. В конце концов я просто оставила попытки запомнить многочисленных князей и членов их семей. Вот и все, шипнул Чустуфус, когда в зал прошла последняя пара. Теперь можно предложить перекусить. Мне казалось, что мы разослали приглашений. Намного меньше. «Открытка отправляется на семью», — заметил мышь. А раньше сказать не мог, — сердито уставилась на него. «Вряд ли нашими закусками можно накормить эту толпу». «Так они знакомятся, приехали, они есть», — философски заметил крылатик. «Дома поедят. А сегодня визит вежливости. Да и вообще...» удивленно приподняв брови задумчиво посмотрела на Чучу, а потом ухмыльнулась. Этот паразит во время приготовления угощений летал надо мной, уговаривая делать всего побольше, мол не хватит, а сам в этот момент таскал еду с готовых тарелок. Рассердившись, нацепила на него салфетку и вручила нож. Хитрец стонал от несправедливости. Резал вместе со мной сыр, овощи, ветчину и фрукты. Осознав, сколько придется готовить, фамильяр кардинально изменил свое мнение и решил, что в гости обойдутся без пышных угощений. «Лиза, надо идти. Отсутствие хозяев выглядит странно». «Я забыла, кто есть кто», — призналась Чуствуфусу. «Не бойся, подскажу». Мышь уселся мне на плечо и поторопил. «Идем! Что застыло?» Я вышла в зал, я окинула взглядом гостей. Местные жители с любопытством рассматривали меня. Вздохнув, улыбнулась. «Спасибо, что приехали. Я очень рада нашему знакомству. Жаль, что Вальдемару пришлось уехать, но ведь правителю нельзя отказать. Надеюсь, что мы замечательно проведем время». А сейчас прошу к столу. Гости не шелохнулись. Осознав, что они не знают, как себя вести, мягко добавила. Сегодняшний прием мы с князем Делеви решили провести по традициям моего мира. Справа стоят тарелочки. Вы можете сами выбрать себе угощение по вкусу. Первыми к столу шагнули сестры Аллегра. Девочки быстро сообразили, что к чему, и начали с кнапы Когда первое изумление схлынуло, фуршетный банкет пришелся гостям по вкусу. Закуски с тарелок исчезали моментально. — Ты посмотри на него, посмотри! — ворчал Чустуфус. Князя Марье дома совсем не кормят! — — зашипела на него. — Услышат, будет неудобно. — Лиза, ты посмотри, он уже третью тарталетку с ветчиной оплетает. Хотя нет, он и глотает. Прожорливый какой! Больше его на приемы звать не надо. Чуствуфус, охваченный паникой, наблюдал, как поглощается еда. и Ему было ужасно жалко всего. Ведь хитрый мышь, наверное, уже строил в голове планы, как все оставшиеся закуски достанутся ему. «Добрый день!» — за моей спиной раздался мужской голос. Невольно обернувшись, пристально уставилась на незнакомца. Мужчина модельной внешности завораживал своей красотой. В его светлых волнистых кудрях казалось запуталось само солнце придавая им золотистый оттенок зеленые глаза напоминали прозрачные колдовские озера в которых я моментально утонула кто это едва слышно спросила у чувству но ответом мне была тишина обернувшись с изумлением поняла что все присутствующие склонились в низких поклонах стало понятно что в дом приехал некто очень очень важный перед которым преклоняется даже знать в голову пришла мысль о верховном правителе или о ком-то кто к нему весьма приближен стало понятно что надо что-то делать повернувшись к гостю Ослепительно улыбнулась и шагнула к мужчине. «Рада видеть вас в родовом имении Де Леви. А потом присела в книгсе, не склонив голову. Незнакомец подошел ближе и пальцами приподнял мне подбородок, вынуждая посмотреть на себя. «Кто вы, милая леди?» В мужском голосе зазвенели приказные нотки. Княжна Елизавета!» — прошептала я, чувствуя непонятный страх. Вокруг нас витала невидимая энергия власти. По полнейшей тишине за спиной стало понятно, что князья боятся сделать неосторожное движение, чтобы не привлечь к себе внимания. Такой трепет подданные могли испытывать только при монархии. Елизавета? — незнакомец цокнул, словно пробуя мое имя на вкус. — Да, правитель! — снова почтенно склонила голову. — Хм! — над головой раздалась усмешка. — Значит, ты знаешь, кто я? — Догадалась. — Встань! — последовал приказ. Я с удовольствием выпрямилась, потому что стоять на полусогнутых ногах в книгсине было весьма неудобно. Прошу подарить мне танец. Мужчина протянул ладонь, и ничего не оставалось, как вложить в нее свою руку. Мы вышли в центр зала. Мои бледные гости буквально вжались в стены и круглыми глазами сейчас наблюдали за нами. Кажется, здесь слишком много любопытных. Мужчина махнул рукой и вокруг поднялся вихрь из лепестков роз. Он словно стена отгородил нас от чужих раздражающих взглядов. Музыку тоже не помешало бы сменить. Как-то автоматически промолвила я, а потом испуганно замерла, осознав, что сказала. «А ты права, милая девушка». Меня одарили ослепительной улыбкой, и я услышала мелодию вальса. Так-то лучше. Незнакомец положил мне руку на талию и уверенно закружил в танце. Удивительно, но за моей спиной словно выросли крылья. Я порхала, как бабочка, ощущая невероятную легкость и небывалый подъем радости в душе. От усталости не осталось и следа. И сейчас я действительно была принцессой на своем самом первом балу. «Елизавета, ты ничего не хочешь мне объяснить?» Голос мужчины звучал вкратчиво, даже, можно сказать, маняще. Улыбка сама по себе расплылась на моих губах, и я поняла, что должна этому человеку рассказать о себе все, буквально с момента своего рождения. Во мне была четкая уверенность, что спутник меня поймет как никто. Ведь он — самый лучший друг. Но прежде, чем я успела произнести хоть слово, почувствовала неприятную, резкую боль в районе плеча, которая мгновенно меня отрезвила. «Это наш правитель!» — услышала шепот, словно дуновение ветерка. «И сейчас он пользуется своей магией!» Невольно повернула голову, но чувства Фуса на плече не увидела, хотя отчетливо чувствовала его немаленькую тушку на себе. «Елизавета!» Я посмотрела на своего партнера и вновь стала проваливаться в зеленые омуты, и только очередная порция неприятных ощущений помогла мне удержаться. «Вы не представились!» — выпалила я. Правитель сбился с шага, и вся магия в одно мгновение разлетелась на блестящие частицы, которые, порыв ветра из приоткрытого окна, подхватил и моментально унес прочь. — На тебя не действует моя магия, — удивленно прошептал он и даже чуть наклонился, вглядываясь в мое лицо. Прошло несколько мгновений. Мужчина рассмеялся и довольно громко произнес — Чустафус, но покажись уже, я тебя чувствую. — Добро пожаловать, правитель, — послышалось в ответ. Повернув голову, увидела мышь на своем плече. Когтистыми лапками он впился в него, невольно поранив нежную кожу. — Княжна, у вас кровь! Господин Марье, стоявший ко мне ближе всего, протянул салфетку, при этом низко-низко поклонившись своему правителю. «Спасибо», — приложила платок к царапинам. «Чустуфус», — повелитель хмыкнул, — «с нашей последней встречи ты весьма изменился». «Да?» — Мыш выпятил грудь колесом. «Стал красивее?» Я бы сказал, круглее. Чуча фыркнул и насупился. А теперь расскажи, что за представление ты тут устроил? В мужском голосе послышалось недовольство, и мышь на моем плече задрожал. Правитель, я решила заступиться за своего маленького дружка. Мое имя Фарамир? Гаюс Каэль, верховный властитель этого мира, перебил он меня. Я невольно склонилась, выказывая свое почтение его силе и власти. Правитель поверх моей головы бегло осмотрел своих подданных и рявкнул: "Все свободны". свободны!» хитрец тоже взбахнул крыльями, и тут же раздалось властное: "А ты". — Останься. Я хочу узнать, что вы сделали с моим лучшим магом.